Глава 18. Вернувшись в свою комнату, мисс Сильвер опустилась на небольшой стул с прямой спинкой и погрузилась в раздумья. Просидев так минут десять, она взглянула на свои часы, которые поставила в центре каминной полки. Это были швейцарские часы в деревянной оправе, украшенные резными эдельвейсами. Увидев, что еще нет 10, она встала и дернула за шнурок звонка. В дверях появилась пухленькая, развощёкая девушка. Могу ли я поговорить с Луизой, спросила мисс Сильвер. Кажется, так зовут горничную мисс Трихерн? Да, мисс. Но может, я могу вам чем-то помочь? Нет, спасибо. Это вы распаковывали мои вещи. Как вас зовут? Айми. Большое спасибо, Айми. Попросите Луизу заглянуть ко мне, когда она освободится. Ее комната, кажется, где-то недалеко от комнаты мисс Трихерн. Она как раз за гостиной мисс Трихерн, Ну, тогда я думаю, её не затруднит сделать несколько лишних шагов. А ушла, а мисс Силвер вышла в коридор, прошла мимо гостиной мисс Трихерн, и остановилась возле двери Луизы. Тихо постучала и не получив ответа, повернула ручку двери и вошла. 10 минут спустя она была уже в своей комнате, и когда в дверь постучали, крикнула: "Войдите!" Но Луиза остановилась на пороге. И входить не торопилась. Вам что-нибудь нужно, мисс? Да, сказала мисс Сильвертоном, нетерпеливым возражений. Войдите, пожалуйста, и закройте дверь. Луиза неохотно повиновалась, всем своим видом показывая, что обслуживать спальни не ее обязанность. Мисс Сильвертон указала на стул. Сядьте, пожалуйста, я хочу с вами поговорить. Уже поздно, мисс. Присаживайтесь и давайте знакомиться. Я частный сыскной агент и нахожусь здесь в этом качестве. Мне хотелось бы поговорить с вами о покушениях на жизнь вашей хозяйки. Луиза села. Мисс Рейчел рассказала вам, начала она неуверенно. Да, рассказала о нескольких попытках покушения. О них я и хочу вас расспросить, потому что вы как никто другой сможете мне помочь. Луиза с мольбой смотрела на мис Сильвер. Если вы можете помочь Рейче, я сделаю всё, чтобы помочь вам, мис Сильвер кивнула. Прекрасно сказано. Вы поможете мне, а вместе мы поможем мисс Триггэрн. Она достала тетрадь. Итак, Луиза, вы помните первую попытку со скользкими ступеньками? Луиза кивнула. Никогда этого не забуду. Луиза, скажите, кто сейчас живёт в доме и где располагаются их комнаты? Да те же, что и всегда. В тот благословенный день здесь тоже все были. Мистер и миссис Уодлоу занимают комнаты на первом этаже, как раз под комнатами мисс Рэйчел. Там у них спальня, гардеробная, ванная и гостиная. Мистер Фрид и мистер Морис останавливаются в холостяцких комнатах, тоже на первом этаже, вход рядом с гаражом. Комнаты мисс Каролины и мисс Черри Уодлоу напротив спальни мисс Рэйчел, а мисс Компертон занимает комнату рядом с вашей. Мистер Ричард много работает, он занимается архитектурой, поэтому занимает две комнаты над комнатами мистера Фрита и мистера Мориса, мистер Сильверкивнула. А где были все эти люди, когда мисс Хирн купала свою собаку? Луиза вскинула голову. Где была одна из них, я точно знаю. Это мисс Каролина Понсобей. Она как раз выходила из своей комнаты. Увидев меня, она быстро закрыла дверь, но я могу поклясться на Библии, что она плакала. Около ище по близости от лестницы вы видели в тот день мистера Ричарда. Он прошел и постучал в дверь мисс Каролины, но она не откликнулась. Видно, у нее были на то причины. А больше вы никого не видели? Нет, я не следила за лестницей. У меня было много дел, мисс Сильвер перевернула страницу тетради. Теперь о случае с загоревшимися шторами. В какое время это случилось и кто обнаружил пожар?